Вжимаю педаль газа медленно до упора в пол, выкручиваю руль, один поворот, второй, почти на максимальной скорости, все внимание на дороге, никаких мыслей есть я дорога и машина есть холодный ветер который бьет в лицо через приоткрытое окно и все мое спасение моя попытка забыться мои полчаса без мыслей о нем полчаса без терзания и боли полчаса без желания набрать его номер хожу в очередной поворот более резкий и тут машину закручивает не сам делает два оборота вокруг своей оси я выворачиваю руль с бешеной скоростью то в одну сторону то в другую в попытке удержать машину на месте меня чудом не выкидывает с полотна трассы в отбойник Машина наконец останавливается. Из-под колес идет дым. Редине теперь путь на свалку. Я опускаю голову на руль выдыхаю. Спустя пару минут поворачиваю ключ зажигания и еду к зданию администрации. меня навстречу выбегает взволнованный Влад. «Ксюш, ты в порядке? Ты в своем уме? С такой скоростью входить в поворот – это даже для тебя на пределе, Ксюх!» В его глазах страх, в моих равнодушия. «Да нормально все. Отвали, Влад». Он качает головой и уходит. Я захожу в здание и, налив из кулера стакан воды, выхожу снова на улицу и сажусь на скамейку, по-мужски расставив ноги и уперев локти в колени. Кручу в руках стакан с водой. «А вы смелая». Раздается рядом. Поднимаю голову. Передо мной молодой мужчина в мотоэкипировке. За ним недалеко стоит байк. Бываю иногда. «Профессионально вышли из-за носа. Круто. Спасибо. Вам что-то надо?» «Нет». Мужчина улыбается на мою грубость. Меня Демид зовут. Ксения. Отвечаю сухо, отпивая стаканчика воду. Уже знаю. Я скупо поднимаю бровь в вопросе. О Стэнде видел, пока документы заполняли. Трехкратная призерша автогонок на турбозаездах. Три раза подряд первое место и два раза второе. Впечатляет. Женщин тут мало, особенно таких. Каких таких? Спрашиваю с вызовом. Мне не до флирта сейчас. Вообще разговаривать не хочу. Чего прицепился? Хотя мужик симпатичный чего уж тут. Но не для меня. Совсем не для меня. Смелых и красивых. Демит, спасибо, конечно, но у меня что-то настроения сегодня нет для флирта, соблюдения учтивости и приличий. Прошу меня простить. Я встаю, выбрасываю пластиковый стаканчик в урну. Был рад познакомиться. Всего доброго. Произношу равнодушным тоном и отхожу к своей машине. Ребята в боксах быстро переобули мой Ниссан в новую резину, сделали развал схождения, и я поехала домой, усталая, измутанная и снова терзаемая мысль